глава двадцать седьмая. праздник паша уехал оставив нас с мамой вороном и андреем один на один спасуйте незнакомый хотя и довольно милый на первый взгляд хозяйка дома вернее с андреем то она как раз знакома судя по всему вот только за те десять минут что мы здесь они так и не перекинулись ни единым словом да что уж там она даже не смотрела в его сторону упорно делая вид что мужчины здесь нет любопытно Мы столпились возле высокой каменной лестницы, ведущей в дом. Я недоумевала, что нам делать и о чем говорить. Даша же отошла немного в сторонку и задумчиво озиралась по сторонам. «Я заказала мясо, кое-каких фруктов, овощи, готовые салаты», — наконец заговорила девушка. «Там...» — она махнула рукой в сторону. «За домом есть небольшой сарайчик с хозяйственным инвентарем. Я видела там жаровню для барбекю. Посмотрим». «Пойдемте, взглянем на эту вашу жаровню» откликнулся ворон, за что заслужил полное неодобрение взгляд мамы. «Надо же, я и представить не могла ее в роли этой ревнивицы. Вот же чудеса. Истинно, говорят, любви все возрасты покорны». Андрей, не неотрывающий взгляд от хозяйки дома, направился следом за ними. Вскоре мужчины приволокли здоровенную конструкцию, представляющую собой этакий шар на треноге. Верхняя часть шара оказалась съемной крышкой, за которой скрывалась решетка, которую тут же тоже сняли. Куда-то вновь отлучившийся Андрей вернулся с углем, пакетиком щепы и жидкостью для розжига. Не успели распалить огонь, как от ворот раздался сигнал автомобильного клаксона. «Наверное, доставка», — произнесла Даша, издали бросив взгляд на засветившийся экран лежавшего в беседке телефона, и направилась к воротам. «Вам помочь?» — тут же вызвался Ворон, и, получив в ответ кивок, последовал за хозяйкой дома. Спустя несколько минут он вернулся, навьюченный коробками и пакетами который, повинуясь жесту шествующей следом хозяйки дома, оставил на входе в стоящую неподалеку просторную беседку. И вновь закипели работы по разжиганию огня. Мама помогала мужчинам, хотя мне казалось, что она просто-напросто старалась постоянно быть поблизости к леросу. Даша сходила в дом и принесла глубокую пластмассовую чашку-тазик, ведро с водой, полотенце, после чего в гордом одиночестве принялась перемывать овощи и фрукты. В ее исполнении это смотрелось, мягко говоря, странно. Словно сказочная фея зашла в мир простых смертных и решила заняться хозяйством. Уж слишком она была какая-то воздушная, неземная, и дело даже не в одежде или миловидных чертах лица, и не в грации и плавности ее движений, а в лучащемся наружу свете. В голове не укладывалось, что вот эта цветущая юная девушка смертельно больна. Но будь это не так, ворон бы уже дал знать а так лишь намекнул, что все должно получиться. Да, не стану скрывать, как бы нелепо это ни звучало, но меня отталкивала это ее притягательность. И причина банальна — ревность. Думаю, нечто подобное испытывала и мама, потому и не отходила ни на шаг от ворона. В таких вот размышлениях я и пришла к выводу, что стоит все же налаживать отношения с новой знакомой. Как там говорят? Держи друга рядом, а врага еще ближе. Не факт, что Даша мне враг, но в тихом омуте. Какие только черти не водятся. Это с виду она сущий ангел с детским милым личиком и огромными зелеными, как у Пашки, глазами. А на самом деле кто знает, что она за человек? Понимаю, что если в ее планы входит захомутать того, кого Андрей назвал моим мужем, то более близкое знакомство со мной вряд ли послужит для нее препятствием. Но остается лишь малодушно признать факт. Мне не хочется соперничать именно с ней. Это сейчас наши весы в балансе. Я дважды беременна. Она смертельно больна, а потом... бр вот о чем я думаю. Делю шкуру пока еще не добитого медведя. И самое жуткое, что этот медведь чуть позднее обо всем узнает, прочитав файлик. а а, -а мысли вон из головы. Мила, мила, ну же, давай думай о чем-нибудь другом. Какое небо голубое, солнышко, облако красивое, легкое, чем-то напоминает Дашу, когда она идет и юбка вот так же невесомо развивается. Стоп, хватит. Но почему я все о ней да о ней? Ладно, не могу думать о чем-то другом, значит, буду менять направление собственных мыслей. Кинула взгляд на суетящихся возле жаровни, потом на беседку. И все же нехорошо, что мы особняком держимся. Она хозяйка, которой незапланированных гостей куча навалилась. И вот Даша крутится там одна, никто не подходит, не разговаривает даже. Со стороны посмотришь, прямо как два враждующих лагеря в период временного перемирия или команды противников перед спортивным поединком. Вот и сама Даша кидает на Андрея недобрые, вернее, словно печальные взгляды. Мы с мамой на нее косимся. Один ворон в нейтралитете. Да уж, ситуация. Благо, до базарной ругани дело не доходит. Но... Постояла я немного в сторонке без дела и совсем уж неловко стала. Вам помочь? Подойдя к беседке, интересуюсь и ловлю исполненный благодарности взгляд Дарьи. Можно, улыбнулась она. И давайте на ты. «Давай», — соглашаюсь. Так мы и крутились вдвоем, все перемыли, сходили за посудой в дом, нарезали овощи и фрукты, разложив их на тарелках. Промежду делом как-то сама собой завязалась непринужденная беседа. О том всем. Даша поинтересовалась о нашем знакомстве с Андреем. Пришлось рассказать тот случай, когда мы с Пашкой решили зайти в магазин, а на входе мне вдруг стало плохо. «Да», — вздохнула Даша, бросив еще один трудно поддающийся описанию взгляд на Андрея, и тихо добавила, Таким он когда-то и был. Так и подмывало спросить, что же их связывало. Вот вроде я не любопытна, но эти двое откровенно заинтриговали. Явно на наших глазах произошла эпическая встреча двух. Кого? Бывших друзей? Возлюбленных? Врагов? Гадать можно до скончания века. Хозяйка дома оказалась интересной собеседницей, к тому же очень начитанной. Но больше всего меня убила фраза. Книги заказываю через интернет. Последнюю доставили буквально позавчера. И вот не поверишь, я уже ее прочла и хочу узнать, что дальше. Но сюжет не завершен. Уточнила, памятуя жестокий финал романов у некоторых авторов. Нет, помотала головой Даша. Это авторский цикл из трех романов. На бумаге пока только два из них. Закашлялась я, ощущая сходство с моей ситуацией. Благособеседница на мою реакцию внимания не обратила. Слишком была погружена в какие-то размышления. Знаешь, почему меня так удивило имя приехавшего с вами мужчины? Что тут гадать? Коль с Пашкой и Андреем она была знакома, то речь может идти только о вороне. Ты о Даркоре? Уточняю, скорее для приличия, нежели ожидая ответа. Да, кивнула та. Понимаешь, там один герой внешне очень похож по описанию на Павла. Правда, там он не один такой, их как бы двое. такие копии друг друга. Один на земле, второй в магическом мире, где до этого развивались события. После этих слов сомнения не было. Она читала именно мои книги. И там главная героиня по общему описанию похожа на тебя, и зовут ее тоже Милый. А еще там на Рестанге, так мир магически называется, пояснила она. Там есть Даркор де Ларго, отец того, кто столь похож на Павла. А еще там есть маги или росы. И когда я дочитала книгу, то подумала, как жаль, что все это не более, чем фантазия автора. А сегодня, когда вы оказались здесь, От всей вашей компании будто магии повеяло, и так захотелось поверить в чудо. А потом еще и Даркор представился, и тебя милой назвали, и мне показалось, будто все заправду, словно сказка ворвалась в мою жизнь, и, возможно, все изменится, что смогу излечиться каким-то чудом, что обрету счастье и проживу долгую-долгую жизнь, даже малышей успею своих на руках подержать. Добавила она, кинув мимолетный взгляд на мой живот. «Прости» тут же смутилась. Все это, конечно же, чушь полная, так, фантазия, но рядом с вами они кажутся такими реальными. «Не стоит извиняться», — отвечаю я, поражаясь, насколько близко к правде оказалась девушка в своих предчувствиях. Но чудо всегда рядом, главное его своевременно заметить и не спугнуть. «Я рада, что вы приехали», — подняла на меня взгляд Даша, и я заметила, что у нее на глаза вот-вот навернутся слезы. «Честно, очень рада», — Я так давно ни с кем не общалась, как сейчас с тобой. До этого, не знаю, рассказывала ли тебе Павел. В общем, когда он приехал, у меня истерика чуть не случилась, хотя, почему почти, она ты случилась. Знаю, знаю, тихо произнесла я, не желая, чтобы девушка лишний раз вспоминала события того дня. Ведь она изливала душу, выворачивала всю себя наизнанку, открывая незнакомцу подноготную. Вот только не думала, что знакомство затянется. Вам повезло с мужем. Улыбнулась она и опять бросила мимолетный взгляд на Андрея. «Он мне не муж», — со вздохом произнесла я и, заметив удивление во взгляде собеседницы, не слишком искренне добавила, «пока не муж». «Ох, простите», — пролепетала она, неосознанно мазнув глазами по моему животу. «И отец тоже не он», — усмехнулась я. «Нет, ну вот вправду, прямо как в книге. Сейчас я принесу, обязательно прочтите на досуге. Автор очень здорово пишет. Приглушенно воскликнула она и с неожиданной прытью помчалась к дому. Затем последовала самая нелепая в моей жизни сцена. Читательница вручала мне мой же роман с настойчивыми пожеланиями приятного чтения. А у меня язык не поворачивался сознаться, что его автор — я. И тут, словно по заказу, со стороны ворот опять донёсся звук клаксона, в котором я узнала Пашину машину. Даша вытащила из кармана брелок и щелкнула кнопочкой. Калитка тут же отворилась, и во двор вошли четверо. Паша, мужчина и женщина лет пятидесяти, и девчушка лет семи. Идущий впереди Павел махнул нам рукой, приглашая познакомиться с вновь прибывшими гостями. Воспользовавшись суетой, стоявшая рядом со мной Даша тихо обратилась к Андрею. «За что ты так со мной?» «Как?» — растерялся тот. В следующий миг меня отвлекли, и, увы, так и не удалось узнать, о чем же они говорят. А потом я заметила, как перешептываются Паша с Вороном. «Так, прошу всех извинить», — объявил Паша. «Нам», — он кивнул на Дашу и Андрея, — «надо поговорить наедине». Они ушли в дом, оставив всех остальных в недоумении. Малышка убежала к пруду, Степан взялся помогать моей маме возле жаровни, а мне не оставалось ничего, кроме как позвать за собой Нину, с которой мы продолжили накрывать стол в беседке. Руки дело делают, а мысли все там, в доме. О чем-то они там говорят. Да, завтра я об этом узнаю, даже если Пашка с Вороном сегодня не проболтаются. Но интересно же, почему они позвали с собой Андрея, не меня? Ведь из присутствующих именно я в курсе о планируемой попытке излечения Дашиного недуга. Или речь пойдет о чем-то другом? О чем? Нина несколько раз о чем-то спрашивала, но, заметив, что я ушла в собственные мысли, с расспросами больше не лезла. Так вот и маялась, нет-нет докосясь в сторону дома даже порезаться умудрилась, никак не могла ни на чем сосредоточиться, пока ушедшие в дом не вышли во двор. И что-то в лицах Андрея и Даши изменилось. Исчезло витавшее между ними прежде напряжение. Он как-то странно косился на Лероса, но без ревности или враждебности, скорее задумчиво. Даша таинственно улыбалась. «Ну вот и мы», — громогласно известил Павел, хотя его приближение мы и так уже заметили. «О, ты решила поразвречь Дашу своими княжулями!» Приподнял он бровь, заметив лежащие на скамеечке в беседке два томика. «Оу!» — расстроилась девушка. «Ты уже читала их? Что ж не сказала?» «Что тут скажешь? Смутилась я и лишь плечами пожала». «Ага, читала она их. Ну да, и читала тоже». Никак не унимался Пашка. «В смысле?» — возрелась на него хозяйка дома. Мило автор этих книг». Припечатал он и направился к второй компании, заправляющей делами возле жаровни, где уже вовсю жарилось мяско. «Так это правда?» — уставилась на меня девушка. «Что из всего?» — невинно поинтересовалась я, гадая, что успели ей наговорить в доме и что теперь отвечать. Ведь вопрос скользкий, то ли имелось в виду, правда ли, я автор, то ли речь о написанном в книге. «Вот это ты написала?» Я, смущенно улыбнувшись, призналась я. «Спасибо», — потупив взгляд, едва слышно прошептала девушка. «За что?» — несколько опешила я. «За книгу, за то чудо, которое привнесли в мою жизнь. Краем сознания я понимаю, что все это не более чем инсценировка, все подстроено, чтобы создать впечатление, будто невозможное возможно. Вот вы здесь, и даже Андрея разыскали и придумали ему алиби. И знаешь, я поверю, во все. Пусть это временно, но... Но я так счастлива!» добавила она, вскинув на меня наполненные слезами глаза, а потом совершенно неожиданно подскочила и порывисто обняла. «Вы моя фея!» «Но какая же из меня фея, и мы же договорились на ты!» «Да, да, прости!» Шмыгнув успевшим слегка припухнуть носом, прошептала девушка. «Понимаю, что, скорее всего, вас нанял мой папа, и все это от и до не по-настоящему, но...» «Можешь не верить, дашь но нас никто не нанимал!» раздался из-за спины голос Паши. «Я действительно случайно сбил дружка, и потом искал его, а нашел тебя». «Ладно, ладно», — вытирая глаза рукавом, тихо засмеялась девушка. «Я вам верю. Давайте радоваться жизни и верить в чудеса, хотя бы потому, что если бы все это было проделками папы, то и появление здесь Андрея — это огромное чудо. Мил, если ты и вправду мило, а у тебя вправду сегодня день рождения». Тут-то я и порадовалась, своей привычке таскать все время с собой крохотную сумочку наплечную, в которой имелись документы. Достала паспорт и протянула Даша. Та открыла документ, неверяще взглянула на меня. Потом, на обложку, лежавшей на скамеечке книги, снова в паспорт и выдохнула. «А чудеса-то, оказываются случаются?» «И не говори!» — усмехнулась я, забирая обратно паспорт. «Кстати, спасибо за похвалу!» — я покосилась на книге. «Приятно такое услышать от читателя, не знающего, что перед ним автор. Мне действительно очень понравилось». Отозвалась девушка и, подхватив книги, Славочки направилась к дому со словами. «Простите, мне надо побыть немного одной». «Что случилось?» Тут же заскочил обратно, едва успевший выйти из беседки Паша. «Все нормально. Неуверенно произношу. У нее шок. Она не верит в чудеса, думает все это проделки ее отца». Я окинула взглядом нашу разношерстную компанию. «Ну, это-то я и сам слышал, а убежала почему?» «Сказала ей, надо побыть одной». — Нина! — позвал Паша, хлопотавшую неподалеку женщину. — Ты не могла бы сходить к Даше? Поговорить? Успокоить? Да, да — Да-да. Тут же закивала та, вытирая полотенцем руки и направляясь следом за Дашей в дом. Спустя еще минут двадцать все было готово. Стол накрыт, ароматное мясо зажарено до румяной корочки, гости подтянулись к беседке, но за стол без хозяйки не садились. И тут появилась она. Не знаю уж, что там наговорила ей Пашина знакомая, но девушка буквально лучилась счастьем. «Ну что же вы стоите?» — улыбаясь, выпросила она. «Рассаживайтесь. Наливайте кому что. У нас есть вино, коньяк, водка, соки. А тебе?» Даша взглянула на малышку. «Тебе я принесла мороженое. Ты его любишь?» Спрашивает, на что девчушка, покосившись на приемных родителей, активно закивала. «Вот и хорошо. Присаживайся вот сюда, рядышком. Подушечку под стелем, чтобы выше было. «Вот так. Можно я здесь сяду?» — поинтересовался Андрей, указывая взглядом на стол рядом с Дашей, с другой стороны, сверкающей огромными серыми глазищами Светланки. «Конечно», — улыбнулась девушка. И понеслось. Мы ели, пили, болтали обо всем и ни о чем. Посмеялись над ситуацией с книгами, которые предлагала мне почитать Даша. Меня, конечно же, поздравляли и засыпали подарками. Андрей ухаживал за хозяйкой дома, отчего девушка буквально лучилась от счастья. В самый разгар веселья Паша встал из-за стола, постучал ложечкой по бокалу, призывая всех к вниманию, и произнес. «Мила, я рад, что судьба свела нас с тобой. Пусть все было до безумия странно и порой очень непросто, но...» Он вдруг осекся и выудил из кармана небольшую коробочку. «В общем, мил, я не писатель, поэтому говорить красиво не умею. По крайней мере, не вот так, на публике. Выйдешь за меня замуж» спрашивает, протягивая ко мне приоткрытую коробочку. «Шок!» «Да, я тут ревнульками с утра мучаюсь, а он все это время колечко с собой таскает, намереваясь сделать предложение». Привлекла мое внимание мама и взглядом указала на застывшего в ожидании Пашу. «Э-э-э...» Только и смогла выдохнуть я, смущенно проведя руку по животу. «Меня это не смущает!» Тут же отозвался на мой жест Паша. «Так ты согласна?» «И вот надо же!» У меня слова вдруг иссякли, только и сумела кивнуть, а спустя мгновение оказалась заключена в объятия. А потом, потом был первый в нашей с Пашкой жизни поцелуй, сопровождавшийся аплодисментами собравшихся. И вновь посыпались поздравления, вопросы, когда свадьба, а Даша предложила отметить это знаменательное событие у нее. Как-то незаметно подкрались сумерки и похолодало. Мы перебрались в дом, где, как оказалось, Даша уже приготовила нам комнаты ну куда же вы сейчас поедете говорила она вот утром встанем позавтракаем все вместе а потом уж и по домам можно будет отправляться понятие утра оказалось растяжимым если учесть что мы не только отпраздновали наше знакомство и мой день рождения но еще и успели пару фильмов посмотреть на домашнем кинотеатре спать легли далеко за полночь кто трезвый кто пьяный но все без исключения в хорошем настроении и все бы хорошо но смущал тот факт что кот дома один остался.